Глава вторая. 6 месяцев спустя. Дием! Это был не оклик, а скорее команда, жесткое требование, исключавшее любую реакцию, кроме беспрекословного подчинения. У меня напряглись плечи. Это не был голос знакомого мне спокойного человека с добрыми глазами, мозолистые руки которого крепко обнимали меня после трудного дня человека хоть и ни родного ни по крови, но ставшего мне лучшим отцом на свете. Это был голос мужчины, которым он был прежде. Голос солдата, который пробился на самый верх армии Эмариона, и заслужил наивысшее для смертного звание благодаря исключительным лидерским качествам и героизму на поле боя. Голос воина, имя которого могло войти в легенду, не оставь он службу ради тихой жизни с нищей молодой женщиной и ее дикой малюткой дочерью. Это был голос командира. И он никогда не сулил ничего хорошего. Теллер оторвал взгляд от книги и улыбнулся мне в бесячей манере младшего брата. «И что же ты натворила на этот раз?» «Что бы то ни было, уверена, отчасти в этом виноват ты». Я закатила глаза и зашнуровала высокие сапоги до конца. Теллер улыбнулся еще шире. Он понимал, что я мелю чепуху. «Братишка был самым послушным солдатом нашего отца». Если командир когда-нибудь его и отчитывал, то лишь потому, что Теллер из жалости брал на себя мою вину, чтобы избавить меня от очередной нравоучительной лекции. Диэм, иди сюда немедленно! Тебе конец. Постарайся не так сильно этому радоваться. Пойду, мне ещё встреча с Морой предстоит. Я заплела длинные до пояса белокурые волосы в неряшливую косу и взяла оружейный ремень. Кожаные ножны стукнули меня по бёдрам, и я щёлкнула медной пряжкой. Я понеслась по короткому коридору в согретую камином, обшитую деревом комнату, которая в нашем маленьком доме служила залом. Огибая опасно высокие стопки книг, стоящие практически в каждом углу, я перебирала события последних нескольких дней, но всё равно никак не могла угадать, чем вызвана конкретно эта выволочка. Если честно, поводы имелись. Проскользив по полу пару шагов, я остановилась перед отцом и невинно улыбнулась, постаравшись, чтобы вышла... Максимально естественно. «Дим здесь, командир!» Я ударила себе кулаком в грудь, изображая воинское приветствие. Услышав это обращение, отец прищурился. Заранее определять, подогреют ли воспоминания его гнев или успокоят, всегда оказалось делом неблагодарным. Сегодня мои шансы выглядели неубедительно. «Ты принимаешь порошок огнекорня?» «Да». «Каждый день?» «Ну...» Может, пару дней пропустила? Сколько дней ты его не принимаешь? Ну, дел было не в проворот. Домашних забот хватало. В центре вечно бардак, а еще... Сколько дней, Диэм? Точно не знаю. Я подавила желание съежиться и переступила с ноги на ногу. Разговор принимал скверный оборот. Отец сложил руки на груди и сильно нахмурился. Его лицо давно избороздили морщины. Однако он все еще был сильным воином. Загорелая кожа, огрубевшая за годы пребывания под эмарионским солнцем. Крепкие, мускулистые плечи. «А вот я знаю очень точно. Дим, ты догадываешься, откуда я так точно знаю? От того, что я нашел это. Нашел я это в ящике для рыбалки. В том, который не открывали с тех пор, как я выходил в море десять дней назад». Отец поднял маленький пузырёк-полумесяц с порошком цвета крови. Я сдержала язвительный ответы и, качая головой, сумела выдержать его взгляд. На миг наш спор разыгрался в театре моего воображения. Я пожалуй что от порошка мне тошно, что он путает мне мысли и притупляет эмоции. Отец возразит, что это необходимые побочные эффекты, а галлюцинации, с которыми борется огнекорень, Симптом болезни, унаследованный от родного отца, той самой, которая сделала мне в десятилетнем возрасте волосы белыми, а глаза серыми, куда страшнее спутанных мыслей. Я обмолвлюсь, что не пью порошок уже несколько недель, а видения не вернулись. Отец заявит, что я веду себя необдуманно и опрометчиво, и моя мать была бы разочарована. Моя мать. В такой паутине мне запутываться не хотелось. Опыт подсказывал, что нужно обойтись малой кровью и сдаться. Но уже когда я опускала голову и изображала на лице покаяние, глубоко внутри меня раздался настойчивый голос. Зов моего огненного темперамента. «Борись!» «Спасибо. Я обыскалась его». Я потянулась, чтобы выхватить пузырёк, но отец перехватил мою руку и стиснул запястье. «Диэм, я должен понимать, что могу тебе доверять». Противоборствующие волны стыда и раздражения рвались на волю. Я отвела взгляд, гостя обе. Знаю, тебе приходится нелегко с тех пор, как твоя мать... Я поняла, что отец лихорадочно подыскивает нужное слово. Исчезла, сбежала, была похищена. похороны ей мы так и не устроили. Даже так и не признали, что она, возможно, мертва. От нежелания смириться с неизбежным, наивности или глупой, слепой надежды мы убедили себя, что ее просто временно нет дома. Она отправилась в путешествие, о котором забыла рассказать. Навещает больного, которому понадобилось больше помощи, чем она рассчитывала. Скоро мы получим от нее письмо с бесконечными извинениями и подробным объяснением случившегося. Вот-вот она вернется домой. Первые несколько дней я в это почти верила. Но теперь, когда прошло столько недель... Нет, мы не говорили об этом. проглоченные месяцами тишины правда стала слишком болезненной. Нам всем приходится нелегко в ее отсутствие. Борись! Он зазвучал снова. Тот терзавший меня голос. Резкий ответ сложился у меня в груди. Зубы стиснулись, чтобы его сдержать. Папино лицо смягчилось. Ты столько помогала мне дома... «Амора рассказывала, что твоя работа в Центре Целителей совершенно неоценима. Я вижу, как ты стараешься, и очень это ценю». Передо мной был командир в действии. Человек, способный заметить готового сорваться солдата и вразумить его добрым словом и похвалой. Как правило, способность отца манипулировать чужим самолюбием вдохновляла. А сейчас ловкость, с которой он применил ее ко мне – Пуще прежнего расшатало мне нервы Милая, я лишь беспокоюсь о твоем здоровье Если болезнь вернется... Я в порядке Извини, я приму лекарство сегодня Ты по какой-то причине перестала принимать огнекорень? Мои мысли метнулись к черноглазой старухе в темном проулке Я... просто у меня голова шла кругом Как тот пузырек оказался в моем ящике для рыбалки? потому что как только соберусь с духом, я планирую взять нашу лодку и утопить пузырёк в Святом море. Я занесла ящик в дом на прошлой неделе. Наверное, тогда пузырёк и упал в него. Мне правда пора идти, не то мы с Тейлером опоздаем. Я заставила себя улыбнуться, как ни в чём не бывало. Тяжёлый выдох отца ясно показывал, что эта байка его не убедила, но мою руку он выпустил. Я почти дошла до двери, когда его голос зазвучал снова. Диэм. Я поморщилась и, вскинув брови, глянула через плечо. «Я тебя люблю». Моя раздражительность растворилась в его нежных словах. Этот чуткий, благородный мужчина, столько лет жертвовавший всем ради меня и моей матери, истинной причиной моей злости не был. Я отчаянно старалась об этом не забывать. «Я тоже тебя люблю». «Люблю вас, командир». Отец громко хохотнул, потом махнул мне рукой «Иди, мол» Я схватила сумку и выбежала за порог, пока он не передумал Наш дом — простое строение, спрятавшееся у болотистого залива Который петляет на запад от моря в центре атолла Эмарион Отец построил его с нуля, мечтая о тихом пристанище В относительной от любопытных глаз На то, чтобы избавиться от болотной растительности, ушли месяцы Но за то время отец с матерью создали идиллический оазис в его нынешнем виде, сияющий бриллиант в грязной луже. Этот дом всегда был моим островком безопасности, полным воспоминаний о том, как мы с мамой сидели на крыльце и готовили настойки, как мы с отцом выходили в море и рыбачили, как мы с Тейлером носились по лесу, окружающему наше жилище словно щит. Но за последние несколько месяцев родные стены стали казаться пустыми. Лишёнными сути. Так он наконец понял, что ты перестала пить порошок? Сколько уже ты не пьёшь его? Месяц? Ш -ш -ш, не понимаю, о чём ты. Теллер закатил глаза и зашагал по лесной тропе рядом со мной. Нервно убедившись, что отец вне пределов слышимости, я опасливо посмотрела на брата. Так ты знал? Конечно, знал. Ты стала другим человеком с тех пор, как перестала его принимать. Неужели? Да... Странно, что отец так долго не замечал. Несколько минут мы шли молча, слушая, как под ногами хрустят упавшие ветки и мёртвые осенние листья. Что значит, я стала другим человеком? Если скажу, обещаешь не злиться на меня за это? Нет. Ха, вот тебе отличный пример. Я остановилась и, повернувшись к Теллеру, сердито на него посмотрела. Объясни. Ты злая, унылая, топаешь по дому, огрызаешься в ответ на простые вопросы, относишься ко всем, как к врагам. Теллер не ошибался. Последнее время гнев сжёг меня калёным железом, а фитиль моей вспыльчивости стал пугающе коротким. Поначалу я приписывала это отсутствие у мамы, но ведь она пропала несколько месяцев назад. А моё состояние изменилось за несколько недель после отказа от огнекорня. Разум прояснился. Ничто больше не притупляло остроту эмоций, и несправедливости мира теперь донимали меня так, что игнорировать их становилось всё сложнее. Ехидные замечания от одноклассников Теллера, шушуканье горожан, насилие и холодные бездушие стражи потомков. Всю жизнь я пыталась убедить себя, будто не переживаю из-за слов и действий других людей. Но вот туман рассеялся, и я понемногу поняла, что очень даже переживаю, и что мне надоело изображать спокойствие. Я нахмурилась, когда мы снова зашагали по исхоженной тропе. Собираешься меня отчитывать? Хочешь, чтобы я снова стала тихой, послушной Диэм? Да ты в жизни ни тихой, ни послушной не была. И я доверяю твоему здравомыслию. Ты одна из лучших целительниц королевства. Мать об этом позаботилась. Рассчитаешь, что огнекорень тебе не нужен, значит, понимаешь, что делаешь. Хоть один член моей семьи мне доверяет. Отец доверяет тебе. Он просто беспокоится. Мы оба о тебе беспокоимся. Я в порядке, клянусь. Если симптомы вернутся, я снова начну принимать порошок. Я вздохнула, взяла Теллера под руку и притянула к себе. И ты прав. За последнее время я обозлилась. Только не знаю, из-за огнекорня это или... Из-за всего. и Я неопределённо повела рукой, показывая на окружающий мир. Понимаю. Думаешь, понятно. «Мы еще ее увидим?» Мне хотелось сказать «да». Хотелось заверить братишку, что все будет хорошо, и это лишь временная заминка в нашей скучной во всех иных отношениях жизни. А еще больше мне хотелось верить в это самой. Но у меня никогда не получалось врать Теллеру, даже если правда казалась невыносимой. Не знаю. Я всегда думала, что почувствую сердцем, если ее не станет. И отец уверен, что она где-то рядом». Исчезнуть, не попрощавшись и не оставив письма. У мамы всегда были секреты, но такое необычно даже для нее. Я зажмурилась, чтобы подавить страх, проникающий в мысли. А твое расследование ни к чему не привело? Не сказать, что ни к чему. Я выяснила, что за неделю до исчезновения она посещала дворец чаще обычного. Один из членов королевской семьи заболел, и ее вызывали почти каждый день. Теперь вместо мамы туда ходит Мора. Но она клянется, что ничего странного не видела и не слышала. «А что насчет потомка, разговор с которым ты подслушала?» Перед глазами мелькнул образ из памяти. Мрачные черты, шрам, пронзительные глаза, глубокий голос. Его лицо я видела всякий раз, когда закрывала глаза. А стоило вниманию рассеяться, слышала бархатный шепот. Все это время я отчаянно искала его след, надеясь, что он может знать что-нибудь» что угодно, что поможет поискам мамы. Я допустила ошибку, расспрашивая горожан. Услышав, что моя мать пошла за красивым потомком в райский ряд, они только смотрели с презрением. Слухи о том, что она забеременела не от мужа и от стыда сбежала, вскоре после моих расспросов, распространились как пожар. Я еле сдерживала гнев, когда вспоминала об этих слухах. Смертные жительницы города и правда часто попадали под действие чар прекрасных мужчин-потомков, что обычно заканчивалось разбитым сердцем и позором. Но моя мать никогда не оказалась бы в их числе по целой тысяче причин. Я еще не разыскала его. Но я не сдаюсь, Теллер, я найду маму. Я тебе верю. Если кому-то под силу ее найти, так это тебе. Мы снова зашагали в тишине. Воздух вокруг нас словно потяжелел от гнетущей неизвестности. Стало сложно дышать. «Знаешь, тебе не обязательно провожать меня в школу. Я не ребенок, и уже давно бы закончил обучение, если бы учился со смертными». В обычно мягком голосе Теллера зазвучали резкие нотки, и я подумала, что моя новообретенная раздражительность передалась ему. Не хочу я быть той, кто отправляет своего любимого брата... Единственного брата. Своего умнейшего брата в логово льва в одиночку. Мало того, что ты единственный смертный в Академии потомков, ты еще и в десять раз сообразительнее любого из этих голубоглазых говнюков. И они это знают. Если у них есть хоть одна извилина, то они должны сразу после выпуска сгрести тебя в охапку и отправить в один из шикарных исследовательских институтов Софоса. Если они дадут мне выпуститься... Почему бы и нет? В чем дело, Теллер? Да ладно тебе, Ди. Знаешь ведь, какой уговор? Мать служит королю, как дворцовая целительница, а мне разрешают учиться в Академии потомков. И что? И то, что она больше не служит королю. Ее место заняла Мора. У них по-прежнему есть целитель. и не все равно, кто он. Теллер пожал плечами, не сводя темно-карих глаз с горизонта. и может, и все равно. Но Море, думаешь, нравится служить во дворце бесплатно? Дим, у неё есть семья, о которой нужно заботиться. Я не могу вечно просить её об одолжении. У меня поникли плечи. Я настолько увязла в злости и жалости к себе, что даже не задумалась о последствиях великодушия Моры. Теллер, наконец, встретил мой взгляд и решительно расправил плечи. Может, это и к лучшему. Академию я ненавижу. А раз мамы нет, я должен работать, чтобы... Нет. Если... Когда мама вернется, она голову мне оторвет за то, что я позволила тебе бросить Академию. Но... Тебе всего год остался. Позволь пока решить проблемы мне. Дим... Тел, я не позволю тебе упустить шанс выбраться из этой дыры. Дим, послушай... Ты до сих пор не понял, что великую Диму Беллатор не переспоришь? <свят> <свят> Спасибо, Генри, я годами ему это толдычу. Поблагодарила я молодого человека с дикой копной волос, направлявшегося к нам с самодовольным видом. Генри обнял меня за плечи и улыбнулся Теллеру. «Что бы то ни было, послушай моего совета и признай поражение. Она неумолима, особенно в том, что касается тебя, малыш». «Я не малыш, и тебя это вообще не касается». Я обвела рукой Талию Генри и стиснула его, беззвучно умоляя не вмешиваться. Теллер превращался из подростка в мужчину и взросление переживал болезненно. Смертные заканчивали обучение в 14, и вскоре после этого начинали самостоятельную жизнь. Шесть лет назад я и сама начала помогать маме в Центре целителей, а вот в престижной Академии потомков, где учился Теллер, образование длилось до 18 лет, а самых одаренных приглашали в Софос, Королевство искры и мысли, где учились до середины третьего десятка. К 17 смертные сверстники Теллера уже несколько лет жили взрослой жизнью, А его одноклассники-потомки только стояли на пороге взросления. Одной ногой в мире смертных, другой в мире потомков. Наполовину юноша, наполовину мужчина. Я понимала, что Теллеру трудно найти своё место. От постоянных шуточек Генри брат становилось только хуже. Генри, будучи единственным ребёнком в семье, возомнил себя ответственным за нас, что Теллеру никогда не нравилось. Генри поднял свободную руку, изображая капитуляцию». Простите, дела семейные. Буду держать язык за зубами. Это вряд ли. Пошутила я, но когда мы свернули на главную дорогу в смертный город, посмотрела на Генри с признательностью. Как дела в академии? Наши магические владыки относятся к тебе с добротой и уважением? Они обсуждают лишь то, кто сядет на трон, когда помрет король. Даже ставки делают. Король на смертном одре, а они кружат над ним, как стервятники. На смертном одре? Король умирает? Так ты не слышала? Дим, он болеет уже несколько месяцев. По слухам, сейчас он при смерти. Лежит на кровати, смотрит в потолок и ждет конца. Как печально. Пробормотала я, вспомнив множество пациентов в таком же состоянии, которых мне доводилось лечить. тейлер не сводил с меня странного взгляда, и я изогнула бровь. Что такое? Ты не знала? Серьезно? Откуда бы? Его лечила наша мама. Наша мама? Она лечила короля Ультера? Лицо Генри стало таким же странным, как у Теллера. А что, по-твоему, она каждый день делала во дворце? Ерунда какая-то. Если король так плох, почему не вызвали потомка из Фортоса? Он бы сделал куда больше, чем смертная целительница. Ты же знаешь, что за пределами родного королевства потомки не могут использовать магию. А ты не хуже меня знаешь, что при желании монархи могут обойти любое правило. Ха. Может, целитель маг тут бессилен? Преподаватель законов монархии говорит, что порой магия сплочения сама решает, когда королевской власти пора перейти в другие руки, даже если нынешний монарх молод и здоров. В таком случае, почему бы не поразить короля насмерть? Обрекать его на медленное многомесячное угасание кажется ненужной жестокостью. Может, магия также порочна и бездушна, «Как и те, кто ею владеет?» Я вздрогнула. Так холодно прозвучал голос Генри. Он плотнее прижал меня к себе и стиснул плечо. Генри не просто не любил потомков. Он их ненавидел и презирал. Порой ночью мы с ним лежали на берегу залива, смотрели на звезды, и Генри рассказывал о своей мечте. Мол, в один прекрасный день и Марион освободится от потомков и их магии и станет единым, совсем как много лет назад». «Я всегда слушала в полухо Фантазия есть фантазия». Но в последнее время он говорил об этом с особым блеском в глазах, с твердой верой, что этот день настанет, и мы до него доживем. Так потомки и впрям не имеют понятия, кто будет следующим монархом? Ни малейшего. В теории магия выбирает самого сильного потомка. Вот только измерение их силы скорее искусство, чем наука. Одни потомки способны на эффектные трюки, но быстро выдыхаются. Другие способны на сущие мелочи, зато силы удерживают бесконечно долго, даже во сне И кто лидирует? Принц Лютер, племянник короля Он обладает невероятной силой, как ее не измеряй Он один из немногих потомков Люмна, совладеющих и магией света, и магией тени Генри, шедший рядом со мной, ощутимо напрягся и сбился с шага, но ничего не сказал Я вопросительно на него взглянула Ты знаком с ним? Он изредка появляется в городе. Крадется по улицам, собирает информацию. Как по мне, так ничем не лучше шпиона Умброса. А ты с ним знаком? Нет, но его сестра Лили в моем классе. То есть принцесса Лилиана. Она очень милая. Даже если бы щеки брата не покрылись пятнами румянца, небрежное упоминание имени принцессы его выдало бы. Очень милая, да? А еще Лилия? Настоящая красавица, да? Моя обвиняющая улыбка растянулась от уха до уха. Она из потомков. Они все настоящие красавцы. Попробую выразиться иначе. Стоит ли мне поймать Лили и пригрозить, что подмешаю ей в утренний чай розовый послен, если она разобьет сердце моему младшему братишке? Пламя, пламяное, тебе жить надоело. Нельзя направо-налево угрожать убийством члену королевской семьи. Зашипел Теллер и судорожно огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто. Я не говорила, что убью ее. В правильной дозировке розовый послен вызывает лишь безумие. Легкое и временное. Дим, это ничуть не лучше. А что, когда-то розовый послен называли божьим рогом, ведь те, кого он не убивал, утверждали, что способны беседовать с богами. Только представь, красотка Лили смогла бы всласть поболтать с самой богиней Люмнос, «Своей прабабкой». Я не смогла сдержать ухмылку. Так раздраженно застонал братишка. «Я пойду, пока меня не казнили, по вашей милости. Пожалуйста, постарайтесь не обсуждать прилюдно то, как лучше убить члена королевской семьи». Теллер рванул от нас красивым кованым воротом Академии потомков. «Мы подумаем об этом!» «Но ничего не обещаем!»